Глава пятая. Драконы и горгульи действительно успели заказать завтрак. Полагаю, с запиской летала с зараза. А может, и Сержика отправили, как я частенько делаю, желая дать мальчишке возможность подработать. Меня эти двое дожидаться не стали. Большую часть заказанного они уже успели съесть. Но как только я спустилась в кухню, Ирден тут же поставил передо мной чашку какао, посуду и приборы. «Что ты хочешь?» Сразу пирожные или сначала что-то посущественнее?» Спросил он и, не дожидаясь моего ответа, сам за меня решил. Положил мне порцию горячего омлета с беконом, а на десертную тарелку — корзиночку с ягодами и взбитыми сливками. Я тихонечко хмыкнула, но спорить не стала. Неплохой выбор. Пока я завтракала, нечисть дракон продолжали разговаривать. Зараза, судя по всему, поведала о визите Риаты Ланц. потому что реплики Ирдена дали мне понять, что он в курсе происходящего при знакомстве. Он периодически поглядывал на меня, но не мешал и с разговорами не лез, давая возможность спокойно поесть. «Хозяйка, ты всё?» Нетерпеливая горгулья была не столь деликатна. «Мы ведь ждем. «И чего же вы ждёте?» спросила я, отпив восхитительного какао. «Титать будешь?» Я вопросительно подняла бровь. и зараза тут же спорхнула со стола, вылетела с кухни и вернулась со стопкой вестников. У меня округлились глаза. Тут от мамы Некламанта, папы Некламанта и дедушки от ловителя. Я им все музе ответили, а тут от дакономателя. Ей я тоже ответил, Я ведь твой секреталь. Вот, а этим — от второго нашего музе. Но их я не титала, они ведь личные. Плесли не мне, а тебе. Сообщаем мне подробности, маленький крылатый секретарь раскладывала всё по стопочкам. Мама спрашивала про платье, нужно ли, или я организую сама, учитывая специфику моего салона. И про драгоценности. Потребуются ли фамильные драгоценности рода Монг? Она знает, что я их не люблю, так как они зачарованы под магов смерти, и мне в них душно и тяжело. Давит. Я вопросительно глянула на заразу. Платьяске мы сами себе сосьём. Тут же понятливо доложила она. Длагоценности то нам не надо. Мы феечки, мы хотим другие, вайсебные, для нас, не для никламантов. Драгоценности я своей жене сам буду дарить. Негромко прокомментировал Ирден. Вот, и мне то за. я написали, что кальталю мы с ним вместе тебя поведём. Тизим, моя фейка. Ну и стой, стой, стой его доська. Он посполер, пытался лугаться, странный человек, но смелился. Продолжила зараза. А для мать передавала тебе плевет. Что дедушка спрашивал? Дедушка-отловитель осень обладывался. Спласывал, что тебе подолить. Я написала, что нам нужен холосый котелок и куся-бутылосик. Будем валить вальсебные зелья, вот. А мы будем их варить? Удивилась я. Да еще в котелке? И чем тебе не устраивает та посудина, в которой я до этого варила отвара? Конечно, мы ведь подали их гостям после свадьбы. Сообщила Горгулья, традиционно ответив на вопросы лишь выборочно и проигнорировав ту часть, которую не хотела обсуждать. Да? Дёмы-зефейки-то чего? Ладно, мы потом обсудим, и ты мне расскажешь, что за волшебные зелья мы будем варить. Я не в курсе. Давай вестники от второго мужа. Отчетливое низкое рычание заставило меня замереть с протянутой рукой. А зараза застыла, как суслик, и медленно повела головой, отыскивая источник угрозы. Мы с ней, стараясь не делать резких движений, повернулись и наткнулись на злющий взгляд дракона. Рычал он. А они так умеют? Ты чего? Шепотом спросила я. Ягодка моя ненаглядная. Натянуто улыбнулся Иердан. Муж у тебя один, и это я. А, -а, а, протянула я. Эдгар так не думает. Ничего, передумает. Читай. Дракона муж аккуратно пододвинул ко мне послание от своего блудного брата. Ну, я и прочитала. Ничего нового, кроме того, что меня обозвали ябедой и болтушкой. Мол, зачем рассказала матери и брату о его призыве на помощь? Они оба его отругали и велели не морочить голову хорошей девочке. И Эдгар интересовался, точно ли Ирден тоже мой муж. «Наглость твоего брата границ не знает. Но спасать его всё же придётся, иначе он так и не оставит меня в покое». Резюмировала я, отдав всю стопку Ирдену. Другую личную корреспонденцию, разумеется, я не собиралась показывать. Но драконище, которое меня обманул и который пытается втянуть в очередную авантюру, Нет уж. Пусть вся его семейка будет в курсе. Прочитав, Ирден побарабанил пальцами по столу и пару раз скрипнул зубами. Брат, похоже, и его достал до печенки. «Ты уверена, что сможешь?» — спросил он. Открыть этот разрыв в пространстве, о котором просит Эдгар. «Не знаю. Зараза говорит, что смогу. Хотя я и не фея. Точнее, неурожденная фея. Но я никогда такого не делала. Мы только потренировались на крохотном окошке, оно получилось. Хочешь, чтобы я всё же помогла ему? Реатолитица мне настрого запретила, хотя и я была согласна. Ирден поморщился. «Не хочу. Но я всё же должен помочь брату. Раз он пишет именно тебе, а не нам, значит, есть там нечто такое, из-за чего обычный портал блокируется». Я пробовал открыть. Эдгар, конечно, тот ещё... «Но он член семьи. Если у тебя получится забросить меня к нему, то...» «Ну уж нет, одного я тебя не пущу. Чтобы вы потом вдвоём меня закидывали вестниками. Жена, спаси нас. Вместе пойдём и орков возьмём». «И меня, меня! Язитозе, возне и тлен команды!» «И заразу!» — хихикнула я. «Пиши брату, Ирден, уточняя детали, если получится». «Уже пытался». На нём печать молчания. Он не может ничего внятно объяснить, только находит возможность призывать помощь. Ирдену явно не нравилось мне это говорить, но и отмахнуться от брата-близнеца он не мог. «Ладно», — кивнула я, — «тогда я сегодня заканчиваю срочно все заказы, новых пока не беру. Салон на несколько дней закрою. Зараза, слетай к художнику. Закажи мне две таблички с надписью «Закрыто». и со свободным окошком, куда можно вписать срок. Одну прикрепим к калитке, вторую — на дверь. Я не могу себе позволить терять клиентов и деньги. Моё дело ещё только выстраивается. Ирден, обсуди с орками, кто из них останется присматривать за домом и участком, а кто отправится с нами. Ну и из тебя всё необходимое для вылазки. Что? Наткнулась я на взгляд полной тепла. Ты удивительная. улыбнулся дракон. Облик и аура феи всё время сбивают с толку. Кажется, что ты, как они, милая, но легкомысленная. А потом ты становишься собой и опять сбиваешь с толку. Меня это внезапно обредённое фейство само сбивает с пути и из мыслей. Не поверишь, что у меня радикально поменялся характер и поведение. Со вздохом призналась я. Не поменялись, а чуть-чуть изменились в лучшую сторону. «Ты ласклепастилась!» Не могла не вмешаться горгулья. «Ты затепель лапотька, как я!» «Вроде как!» — хмыкнула я. «Ладно, поспешим. Меня днём не отвлекать, буду спешно завершать все проекты». Клиентам в этот день повезло лицезреть дракона, спускающимся со второго этажа в салоне феи. Причём вёл он себя так, словно находился «Дома!» Я злилась, потому что пока не могла смириться с фактом, что о нашем браке все узнали. Подсознательно я все еще хотела его от всех скрыть, потому что он фиктивный. Ирден же считал иначе, так как он местный житель, то знает в Берюсе многих, и его знают. Соответственно, столкнувшись с двумя ариатами, которые в этот момент как раз пришли ко мне, он расцеловал им ручки, сделал комплименты и с независимым видом ушел. а меня оставил на растерзание любопытствующим женщинам. Но, как бы то ни было, к ночи мы сделали всё запланированное. Орки свернули все свои дела, художник доставил заказанные таблички. Я завершила и выдала все заказы. Самые последнее доделывала, когда уже стемнело. Я отправила их с посыльными. Потому что не могу испортить себе деловую репутацию, мне слишком важно, чтобы моё дело процветало. Поэтому в каждой из свёртков, которые понесли по всему городу мои орки и сержек, была вложена записка с объяснением. Мол, срочно уезжаю на несколько дней по семейным обстоятельствам. Но всё сшила, зачаровало, Извольте получить. Когда явился к полуночи дракон, я в позе морской звезды лежала на кровати и даже моргать не могла от усталости. Ягодка, ты как? Осторожно поинтересовался Ирден, нависнув надо мной. издала я звук, давая понять, что ещё живая, но не очень. Устала. М-м. А ты сегодня ела что-нибудь? Я попыталась вспомнить, ела ли я после завтрака. М-м. Выдала отрицательное. А пила? Ничего она не ела и не пила. Вспрыгнула на кровать зараза. Всё лябота, и ляботов. Но всё сделали. Понятно. Протянул дракон и бросил на меня сканирующее заклинание. Я его почувствовала, но угроза оно не представляло, так что я даже не шелохнулась. Не могу, просто не могу. Исчерпалась во мне энергия. «Кларочка, ягодка моя ненаглядная, ты с ума сошла?» Вкратчиво спросил Ирден. «У тебя резерв на нуле, и ты даже в жизненные силы немного залезла. Зачем нужно было так надрываться?» Ну, доделала бы потом часть заказов. Я приоткрыла один глаз и взглянула на мужа. «Не понимает, что ли? Это моё дело, моя репутация и имя». «Зараза, ну а ты куда смотрела? Почему позволила ей так? И не проследила, чтобы она поела и больше пила?» «Мать его я. мне говорила. Ну, эти Зиклала. Ты запонимаешь». «Понимаю. Так». Ирден подхватил меня на руки и потащил вниз, в кухню. «Сначала давай-ка поешь, а я сделаю быстро восстанавливающее зелье. Травки у тебя есть, я видел. И немного на тебя подышу. Но придётся выйти на улицу». «М-м?» — спросила я. «Увидишь». В следующие полчаса я питалась в добровольно-принудительном порядке. Меня накормили, напоили, потом влили зелье восстановления. Я его ненавижу, потому что варится оно в высокой концентрации. Нужно всего пару глотков, но до чего же мерзких на вкус. Просто ужас. Кстати, оценила уровень мастерства Ердена. Он определённо умеет варить зелье и эликсиры. В общем, очухалась я. Выслушала ещё дозу норовоучения, но тут уже я немного огрызнулась в ответ. «Идём, дышать на тебя буду». Поджав губы, заявил муж, снова подхватил меня на руки и вынес во внутренний дворик. Усадил на бортик маленького фонтанчика и пояснил. «Не пугайся. Я сейчас дыхну на тебя драконим пламенем. Выглядит жутко, но это будет не пламя, а дыхание. Мы умеем регулировать и менять его силу и составляющую. Оно не сожжет». «Зачем?» — спросила я. «Восстановим тебе энергию и ауру. Это немного неприятно по ощущениям, горячо. Но стихия наполнит твой резерв. «О, меня. я тоже хочу!» Перелетела к нам поближе вездесущая горгулья. «Тебе потом, если захочешь. У вас с Кларой разные магии, организмы и суть. Общим дыханием нельзя. Оно корректируется индивидуально». Ладно. Тут же вернулась к стене дома зараза. «Клара, девочка, не бойся, хорошо?» Взяв меня за руку, заглянул в глаза дракон. «Я не причиню тебе вреда. Струя огня выглядит жутко, я знаю, но это лекарство для тебя сейчас». Я неуверенно кивнула. Почитать о драконах я так и не успела. Слишком много работы. Наверное, он сейчас обернётся, чтобы дыхнуть пламенем. Ирден отошёл на несколько шагов, стал лицом ко мне, прикрыл глаза, сосредоточился. Сделал несколько вдохов, выдохов, после чего вдруг выдохнул ртом в мою сторону и понеслась в меня струя пламени. Я оторопела. Наверное, даже предупреждение не помогло бы сохранить выдержку, и я с криком бросилась бы удирать. Но слишком устала, была неповоротлива и медлительна, поэтому только вытаращилась на летящей камне огня, а потом зажмурилась, прощаясь с жизнью. Ощущения были странные. Словно я с мороза вдруг очутилась в жарко-натопленном помещении. А мне в лицо дует ужасно горячий воздух. Стало жарко, меня будто прокалили в мгновение ока в раскалённой духовке. Но при этом я физически ощущала, как кровь нагревается, но не закипает, а резерв наполняется до самого верха. Даже та странная энергия, которую я не могла охарактеризовать, но которая появилась с тех пор, как я приняла дар феи крёстной. Наверное, это фейское волшебство. Так вот, и это непонятное, живущее во мне теперь чародейство тоже стало вдруг наполненным, мощным и глубоким. А потом всё закончилось. Ощущение жара пропало, но прозвучали шаги. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — открыла я глаза. «Что это было? Вы так можете всем? И даже не надо перекидываться в ящер?» «Именно так нет, не всем». Ты моя жена, мы вместе, и мы — сила, помнишь? Мы можем делиться друг с другом силой, и вместе мы сильнее, потому что едины. Но ладно, потом расскажешь. Остановила я себя. Мне непонятно, о чём ты говоришь. А что ты можешь дать заразе своим пламенем? Солнышко, лети сюда. Обернулся Ерден к нечисти, наблюдавшей за нами с восторгом. Но она благоразумно не приближалась без позволения. «Бозитьки мои!» — всплеснула она лапками, подлетев и плюхнувшись мне на колени. «Думали, такую красоту за и не увижу никогда!» «Видела раньше? Давно?» — погладила я её по спинке. «Отень! Лет листа назад. Или семьсот. Не помню, я потом спаля долго. Забыли всё». Мы с Ирданом обменялись взглядами. «Древняя-древняя нечисть». Я пересадила её рядом, чтобы и она могла получить порцию дыхания дракона. На неё дракон дыхнул огнём коротко и резко. И не струёй, как на меня, а с густком. Горгулья на несколько секунд оказалась сидящей в огненном шаре. Когда он погас, зараза довольно встрепенулась и сообщила. "Тепленько, приятненько». «А теперь в путь», — сказала я. «Зовите сюда орков, отправимся с заднего двора». и возьмём нужные вещи. Вдруг это на несколько дней. Переодеваемся, и пора. Я знала, что Ирден собрал дорожную сумку не только для себя, но и с расчётом на нас с горгульей. Он сам мне сообщил. От меня потребовалось только приготовить стопочку сменной одежды и дорожный костюм для себя и пару удобных комбинезончиков для горгульи. В путь она отправлялась в платьишке и переубедить её одеться удобнее не вышло. Через полчаса мы все стояли в моём внутреннем дворике. Пятеро орков, горгулья, дракон и я. Дом я заперла на все замки, с артефактами и розами договорилась, охранное плетение активировала. Правда, пауков пришлось сначала накормить, а потом погрузить в стазис. Они ведь живые и волшебные, за ними следить нужно. А вдруг я задержусь? Сначала думала оставить на охрану и присмотр одного из орков, но после передумала. В дом я всё равно постороннего не пустила бы. А снаружи хватит и заклинаний. Розы не пропадут, эти, кого хочешь, поймают и сожрут. «Зараза, поможешь мне?» Позвала я свою маленькую подружку. «Мы ведь не успели потренироваться у моря. Я не знаю, что нужно делать». «Ой, да чего там делать? Это же легко!» Она перелетела от Ирды на камне на руки. Подумала и забралась мне на плечи, словно большой тяжёлый воротник. свесила морду вниз и принялась давать указания. Волсебную палочку били в луке. Представь и отгала. мы ведь к нему хотим А потом, опаньки, и отклой селочку. Щелочку, уточнила я, мы тогда не пройдем, нас много. Ну так отклой большую селочку, подумай -с. Давай, глаз, два, три. На три я мысленно нарисовала перед собой образ Эдгара таким, как я его запомнила в храме, и разорвала пустое пространство перед собой, представив, что передо мной стоит стена из бумаги. Несколько мужских голосов слились в единый возглас восторженного удивления. А прямо передо мной красовался разрыв пространства, точно такой, как делала магистр Лутиния, отправляя меня с территории Академии в бериус Не такой аккуратный, конечно, но всё же. Так вот, про голоса. Шесть из них прозвучали за моей спиной, а один там, за открывшимся переходом.